Глава 5. Гулять, так гулять. Скромный служитель одной из провинциальных обителей храма света, о чем говорил белый обмет его серой рясы, из-под которой выглядывали добротные, хотя и изрядно запыленные сапоги. Постукивая походным посохом, больше правда напоминающим тяжелую трость, миновал ворота Ротборга и, пройдя мимо демонстративно не заметивших его дюжих охранников, отправился на поиски постоялого двора. Молодой человек шел по довольно широким улицам портового города, построенного хольмцами на берегу Студеного залива, и ежился от порывов холодного ветра, накатывающего на побережье со стороны полуночного океана. Монах старательно выискивал среди многочисленных рубленных теремов и подворий какие-то известные только ему ориентиры, и уверенно шагал по самой границе, между жилой и портовой частью Ротборга. «Где-то здесь...» по словам главы драгобужского храма света должен находиться странно приимный дом местной обители именно там служители хотел остановиться по сведениям почерпнутым у все того же драгобужского ведущего останавливаться в любой другой местной гостинице странствующему монаху было нежелательно кольмцы недолюбливают служителей храма света так что безопасность монахов такой гостинице никто не гарантирует нет Здешние жители вовсе не были приверженцами тьмы, вовсе нет. Их отношения с магией строились на совершенно других принципах. Польмцы, что полуночные, что лесные полуденные, предпочитают отличный от классического подход к магии. Вместо управления потоками сил они договариваются с духами стихий и мест, которые терпеть не могут структурированные воздействия, по слухам причиняющие им немалую боль. Оказавшись у нужного ему дома, указанного главой Драгобужского храма, монах хмыкнул. А вот и подтверждение нелюбви хольмцев к магам и храмам. Огромный пустырь, на котором еще можно было кое-где рассмотреть обожженный пламенем фундамент, заваленный обгорелыми бревнами и золой, да пару уже полуразобранных закопченных печей. Вот и все, что осталось от странно приимного дома обители света. Блужитель откинул капюшон, осмотрел пустырь и, потеребив белый шнур, которым была подпоясана его ряса, пошел прочь от пожарища, не обращая никакого внимания на любопытные и иногда насмешливые взгляды, которыми провожали его местные жители. Теперь выбора у монаха не было, и он решительно направился в центральную часть города, где расположились дома наиболее обеспеченных жителей Ротборга и, соответственно, самые приличные гостиницы. Конечно, те 2-3 дня, что служитель рассчитывал провести в этом городе, он мог бы довольствоваться и дешевым постоялым двором, где-нибудь недалеко от порта. Вот только молодой человек очень не хотел оказаться в ситуации, когда его посох из спутника вынужден будет превратиться в оружие для защиты своего владельца от подвыпившей судовой рати какой-нибудь драки. Но, как выяснил немного позже монах, Искать себе место в центре Ротборга бесполезно, по крайней мере ему. Все управители или владельцы гостиниц, с которыми он пытался договориться о съеме комнаты, в ответ только разводили руками, с фальшивыми улыбками сообщая, что свободных мест нет. Поняв, что дальнейшие поиски бесполезны, молодой человек покачал головой, выйдя из очередного негостеприимного постоялого двора, и направил таки свои стопы в порт точнее портовую часть города, мысленно плюнув на возможные сложности с тамошними обитателями. Морской рыч, хевт и кормчий из миукола выкупивший на сегодняшний вечер весь зал лучшего в порту кабака, а теперь празднующий здесь со своими дренгами возвращение из удачного похода, был весьма удивлен, когда дверь в кабак распахнулась. Примечание. Хевт. Принятое у жителей побережья Студенного залива прозвание военного морского вождя. Чаще всего в этом качестве выступает владелец драки. Дренги воины, составляющие команду драки, так называемую Дренгру. Весь порт знал, что сегодня тут гуляет вернувшаяся из Вига Дренгра. Все приглашенные давно уже собрались, а не приглашенным в кабаке делать нечего. Все это знали. И вот какой-то хам, отрыжка ледового кита, вламывается на сбор Дренгры. Когда же старый Хефт смог рассмотреть вошедшего? У него и вовсе отвисла челюсть, впрочем, как и у остальных собравшихся, молча пялившихся на незваного гостя. Монаха! А тот, не обращая ровным счетом никакого внимания на замерших дренгов, как ни в чем не бывало протопал к стойке, за которой возвышался сводный брат морского рыча и его сухефт, недоуменно смотрящий на такое чудо, и попытался с ним заговорить. Примечание! Сухевд. Так жители побережья Студенного залива именуют назначенных Хевдом на принадлежащие ему драки командиров. Когда же удивленный Брой не отреагировал, служитель пару раз махнул рукой у него перед носом, а после и вовсе попытался тряхнуть Сухевда за плечо. Вот тот-то Брой очнулся, ухватив протянутую к нему ладонь, сводный братец морского рыча дернул руку монаха на себя, и тот с грохотом врезался в стойку основательно приложившись о твердое дерево лбом. Брой уже было осклабился и поднял кулак, чтобы приласкать наглого монаха по затылку, когда тот отпрянул от стойки, сжав свою ладонь на запястье Броя. Теперь уже Сухевду пришлось оценить твердость дерева собственной головой. Вот только в отличие от монаха, мощный, словно портовый кран Брой почему-то не смог так же скоро прийти в себя. И теперь монах озадачен начесал затылок глядя на пребывающего в отключке морехода. «Найдется здесь кто-то, с кем я мог бы договориться о постое в этом доме», служитель развернулся лицом к молча наблюдавшим за представлением Дренгом, поняв, что его собеседник не желает пока возвращаться в сознание. «Хозяин трактира вернется не раньше, чем через два часа», с любопытством глядя на монаха, с легкостью уложившего его братца, проговорил Рыч. Эх, сколько раз он сам хотел так вот ткнуть зарывающегося броем мордой в стол. И вот сбылась давняя мечта. Жаль, конечно, что не пришлось сделать этого собственными руками, но... Хевд хмыкнул. Ладно, зрелище того стоило. Бросив еще один довольный взгляд на своего сухевда, кормчи из миукола договорил. В отличие от некоторых наглых чужаков, старой Орми не нарушает правил Вига. Примечание. Виг. Путь. На старом наречии жителей побережья Студенного залива. Краеугольный камень мировоззрения Дренгов. «Празднование завершения похода и дележ добычи не терпит чужих глаз, знаешь ли?» «Прошу прощения», — кивнул монах, моментально поняв, на что именно намекает предводитель, засевший тут компании моряков. «Я действительно чужой в городе и плохо осведомлен об обычаях здешних жителей». «В свою очередь могу заметить, что во избежание подобных случайностей вы могли бы вывесить на дверь предупреждающее объявление. «А зачем? Свои так знают, о чужие?» «Ну, они тоже не остаются в неведении», — ухмыльнулся морской рыч, и по его кивку из-за стола поднялись трое дренгов. «Рослые и широкоплечие ребятки, как на подбор рыжебороды и похожие друг на друга, как только могут быть похожи братья». Они, одинаково улыбаясь, обошли стол и, чуть разойдясь в стороны, двинулись на монаха. А вот служитель даже не дрогнул. Только, стянувшись щеку, шрам дернулся, отчего могло показаться, что монах криво усмехается. «Ургова статистика!» Еле слышно пробормотал служитель, стукнув обитые металлическими кольцами походной тростью об пол. Дренги медленно приближались, и монах, вздохнув, решил попробовать договориться. «Эй, Хефт!» «Пока твои воины не начали разносить этот трактир по бревнышку, может, выслушаешь мое предложение?» «Сомневаюсь, что мне это нужно», — буркнул кормчий, приготовившись полюбоваться на то, как его дренги будут выносить монаха. «И все же, мне нужно добраться до...» Монах не успел договорить, поскольку в этот момент братья дружно бросились вперед под подбадривающий рев оставшихся за столом дренгов. Вот только ожидаемого их коллегами представления не вышло. Чуть опередивший своих братьев, а потому успевший первым, уже замахнувшийся кулачищем Дренк, первым же и огреб мощный удар ногой в грудь, отправивший его в полет. По пути незадачливый боец умудрился сбить одного из своих подельников, а другой воин, успевший уклониться от летящего тела, решил не лезть на нахрапом и чуть присмотреться к противнику. Не помогло. Первый же удар, который он попытался на пробу нанести в голову монаха, окончился для него жестким захватом. От боли, вывернутой под неимоверным углом руке, рыжий заскрипел зубами, а в следующий миг, поморщившийся от этого звука монах, отправил дренго в беспамятство одним коротким хлопком ладони по затылку. Служитель отвлекся, отпуская бесчувственное тело. И этого мгновения хватило сбитому собственным братом бойцу, чтобы подлететь к монаху и от души зарядить ему в челюсть. Таким ударом сварни валил матерого морского быка на полуночной охоте. Монах же только качнулся, и ор Дренгов моментально стих. Примечание. Морской бык, вид обитающих на островах полночного океана тюленей, прозванных так за характерную форму ушей, чем-то действительно напоминающих бычьи рога. Замешкался и сам сварни явно не ожидавший такого поворота. А тут еще и служитель оскалился. «Моя очередь», — кивнул монах и ударом снизу впечатал свой кулак в челюсть Дренга. Сварни взмыл в воздух и рухнул на ближайшую лавку, разбив ее в дребезги. Впрочем, самому бойцу на это было уже плевать, поскольку он также потерял сознание. Дренги заворчали и начали подниматься из-за стола. Руки потянулись к составленному у стены оружию, но Хефт вдруг, неожиданно для всех, хлопнул лопатообразной ладонью по столу так, что задребезжала посуда. «Сесть!» Команда нехотя, с шипением и тихой руганью, но выполнила приказ кормчиво. А тот молча смотрел на монаха и недоумевал, что такого узрели в этом жреце духи стихии, раз не позволили дренгом вбить в голову чужака традиции морского народа. Но в том, что духи будут недовольны, если он все-таки попытается доделать начатое, Кефт не сомневался. Уж на редкость слажен был хор голосов-образов в его голове, как никогда слажен. «Кто ты, служитель? И что здесь забыл?» «Меня зовут Тим. Мне нужно попасть в Орлеон». Как ни в чем не бывало, пожал плечами монах, перешагивая через сваленные на полу тела и усаживаясь на свободную лавку, чуть в стороне от стола оперующих. Это было бы уже совершенной наглостью. Даже толком не знавший традиции приморских жителей полночного побережья, Тмор понимал это отчетливо. «Хм, интересно». Погладив заплетенную во множественные косички черную, словно смоль бороду, Протянул кормчий, не обращая никакого внимания на недоуменные взгляды воинов, откровенно не понимающих, почему тот спустил чужаку оскорбление и избиение собственных людей. Но морской рыч был хевдом уже не первый десяток лет, а потому хорошо знал, как и что нужно говорить, чтобы у дренгов не было никаких сомнений в правоте их предводителя. Чем же ты так привлек духов, что они как один встали на твою защиту? Вот уж не знаю. Развел руками Тмор, устроив трость у себя на коленях, в то время как воины, понимающе переглядывались. «Ну, конечно, если духи заступились за чужака, то...» «Ммм...» Морской рыч опрокинул в глотку кружку с тяжелым, почти черным лагром и, утерев усы, проговорил. «Значит, до да, Орлеона говоришь». «Что ж...» «Эй, кто-нибудь, приведите в порядок моего братца!» «Да и трёгвардов...» тоже не мешало бы вернуть на эту грешную землю». Тут же несколько вынырнувших из-за стола дренгов занялись пострадавшими в стычке с Тмором собратьями, а морской рыч, отрешенно глядя куда-то в стену, ждал результата, явно не желая до тех пор что-то говорить. Наконец, с помощью какого-то довольно странного на взгляд Тмора ритуала воины привели в порядок своих собратьев и усадили их за стол, старательно удерживая от продолжения рукомашества. Оглядев зло зыркающих на монаха бойцов, морской рыч хмыкнул. «Итак, для тех, кто что-то пропустил, поясняю». На этих словах Хевда дренги, не участвовавшие в драке, хохотнули. «Духи оберегают чужака, не нам спорить с ними. Более того, наездники уже прыгают от нетерпения, желая отправиться туда, куда укажет монах. И я не вижу причин для отказа. А вы?» Вот тут воины-дренгры забурлили по-настоящему. Наездники, фамильные духи воды и воздуха, ходившие в Вик еще с прапрадедом нынешнего Хевда, существа хоть и эфирные, но весьма и весьма важные. Именно они поддерживают драки, даря попутный ветер и подталкивая, или, как говорят иногда сами дренги, гладят волну. И если они готовы помочь чужаку добраться до Орлеона, Хевду лучше бы с ними не спорить. Иначе потом придется не один сезон задабривать обидевшихся духов, а значит о Виге на это время можно забыть. Ни один сумасшедший хефт не выйдет в полночный океан без поддержки духов, если, конечно, он не решит таким образом свести счеты с жизнью. Конечно, странно вообще слышать, что духи вдруг решили кому-то помочь. Обычно они довольно равнодушно относятся к живым, да и волю хефда выполняют, лишь пока тот заботится о них, выполняя свою часть уговора. Какую? Этого не знал ни один Дренг. Хевды держат условия договора в тайне. Всегда. «Итак, кто решит Дренгра?» Перекрыв своим ревом голоса воинов, спросил морской рыч. «Идти в Орлеон? Едва мы только ступили на родную землю!» Задумчиво протянул один из Дренгов. Ты да еще с таким балластом на борту! Лучше я отдохну пару сезонов, пока Хевд расплатится с духами. Итак уж давненько дома не бывал» то, думает так же, как Хадаль обвел тяжелым взглядом своих воинов морской рыч. Старый Хефт прекрасно понимал, что идея подождать пару лет дома, пока его драки вновь получат поддержку духов, понравится многим, но... Прошу прощения, уважаемые Дренги! Вдруг вклинился в разговор чужак. Но я прошу учесть, что оплата за проезд будет щедрой. Очень щедрой. Да и боев в пути не предвидится. Насколько щедрой? прищурился брой кажется успевший забыть о своей злости на монаха едва почуял возможную прибыль по пять камней сил на каждого дренга и доли хевда как за боевой выход тут же ответил служитель и повисшая на мгновение тишина в зале взорвалась согласным ревом и восторженной руганью условия предложенные чужаком были почти фантастическими половину вперед тут же отреагировал морской рыч хоть все пожал плечами арн С тех пор, как вновь заработали подземные сады, плато ветров, недостатка в камнях сил он не испытывал, а потому и относился к их расходу несколько наплевательски. «Ты сам это предложил, монах», — усмехнулся в усы старый хефт. Змиукол укол, пополнит запасы и будет готов к выходу послезавтра на рассвете. Смотри, не опоздай, любимец духов. А пока, раз уж ты временно входишь в состав моей дренгры, присоединяйся к нашему столу». Заодно расскажешь, кто ты и откуда. Не могу же я взять на борт человека, ничего о нем не зная». «Хм, благодарю, Хефт», — кивнул Тмор, присаживаясь за стол рядом с потеснившимися, это все еще хмурыми трегвардами. Вообще сейчас Арн был благодарен Драгобужскому хромовнику, когда-то немало покуролесившему в полуночном океане за его пусть и короткий, но весьма полезный рассказ о традициях здешних жителей. Если бы не сведения, почерпнутые у старого ведущего, Да, неожиданное заступничество фамильных духов Хевда пришлось бы Тмуру идти искать себе другое место для ночлега, и это в лучшем случае. А в худшем пришлось бы уходить из города прочь и придумывать иной путь в Эйри-Аллан. Казалось бы, что может быть проще встал на крыло и ага, но. Арн не зря вырядился в рясу храмовника света. И его дорога к Эйре должна была стать такой же частью легенды, как и костюм. Ну что, монах, расскажешь, как тебя занесло в наши гостеприимные места? Поинтересовался Хефт, усаживаясь на освободившееся рядом с Арном место спустя добрый час, когда дренги уже основательно нагрузились лагром и перестали коситься в сторону Тмора. Хотя Арн подозревал, что еще через час в пьяную голову кого-нибудь из этой компании обязательно придет мысль еще раз попробовать на прочность нового, пусть и временного дренга их команды. Почему бы и нет? кивнул тмор, отставляя в сторону огромную кружку с темным тягучим напитком. Вот только история эта будет коротка. Обитель нашего храма находилась на границе с хумарскими степями. Этой зимой кочевники взяли ее приступом. Я единственный, кто выжил, и то лишь потому, что во время нападения находился в крепости Щура, куда меня отправил глава обители с посланием для полковника и средствами для покупки продовольствия. А потом один из разъездов сообщил о гибели обители, и мое пребывание в крепости утратило всякий смысл. Так что, пока не развезло дороги, я отправился в путь, обратно на родину, в Орлеон. Но идти пешком через полконтинента показалось мне не лучшей идеей. А крепость Щура находится не так далеко от побережья Долгого моря, а там всяко найдется хоть один корабль, идущий к берегам Орлеона. До побережья я добрался, когда снег уже сошел, но до порта не дошел». Я застрял у устья вздувшейся по весне реки и готовил долгий и требующий много сил ритуал, который должен был помочь мне пересечь поток. Вот на отголосок призыва света и нагрянули эйры, оказавшиеся поблизости. Меня доставили на один из их кораблей, как я понимаю, для допроса. Но поскольку я ничего не знал о предмете их поиска, великолепные чуть не выкинули меня обратно на берег. К счастью, одна из Линн взяла меня под свою защиту. и Я, возблагодарив свет, остался с ними» эры в долгом море!» — удивленно воззрился над хефт «Монах, ты в риды да не завирайся! Откуда им взяться весной, да еще до открытия змеиного пролива?» «Они там были. Может, зимовали где-то на побережье?» — развел руками Арн, внимательно и очень убедительно, глядя в глаза собеседника. После чего кивнул и, задрав рукав рясы, продемонстрировал морскому рычу, искусно нанесенный на запястье, затейливый, хоть и сильно поблекший рисунок. Кефт, ни слова не говоря, схватил ладонь Тмора и бесцеремонно подтащил его руку поближе к глазам. Добрую минуту он изучал переплетение блеклых растительных узоров. Наконец морской Рыч отпустил конечность Тмора и шумно выдохнул. Арнжи еле заметно улыбнулся. Внушение тем действеннее, чем реальнее якорь. Например, такой, как этот рисунок, сам по себе ничего не доказывающий, но вкупе с внушением создавший в разуме Хевда прочную цепочку, Результатом которой будет абсолютная убежденность морехода в правдивости рассказа монаха. Мне «Да, печать одного из родов Эйры, и поставивший ее представитель подох этой весной. И что же случилось с твоей покровительницей? Поинтересовался Хефт. отмор еще раз порадовался, что так основательно покопался в памяти Донны. Эскадра столкнулась с кораблями Торов, вздохнул Арн. Не знаю. Мне кажется, что именно их и искали великолепные. Вот только торы оказались вооружены куда лучше, чем представлялась эра, а их огонь был не в пример точнее. Эскадра была разгромлена, а я? Не. «Да? И как же ты уцелел? Прищурился Хефт, чувствуя, что монах что-то не договаривает. Я никогда раньше не сталкивался с эрой, и меня никто не учил, как с ними нужно разговаривать. А здесь Муро проговорил Тмор, вздыхая: "Меня наказали за неуважение, привязали к мачте и высекли. А обнаружив торов, забыли отвязать". «Хо-хо!» — расхохотался морской рыч. «Я полагаю, мачту, которые тебя пренейтовали, сшибло в море во время боя, так?» «Именно!» — кивнул Арн. А следующим залпом пушек и заклятиями магов корабль Эра разметала на куски. По-моему, больше выживших не было. «Да ты везунчик, монах!» — весело ухмыляясь, покачал головой Хефт. «И что, коротыши приняли тебя на борт?» «Если бы!» — пыркнул Тморс, ясно слышимой яростью в голосе. «Ушли и до свидания», — не сказали. «Хорошо еще, что я с веревками справился, да поезд свой с ножом и камнями не потерял». Нацарапал кое-как на обломке мачты грамму и под пологом света пошел к берегу. Клянусь, это было самое странное использование подобного ритуала на моей памяти. А где-то через декаду я добрался до какого-то городка, больше похожего на рыбацкое село. Там я и застрял, свалился с лихорадкой. Ну а выздоровев, разжился у местных одежды и отправился сюда. Почему именно в Ротборг? Потому что до него идти оказалось ближе, чем до любого другого портового города, по эту сторону Долгого моря. к тебя побросал-то, а?» хмыкнул Хефт, выслушав историю монаха. «Ну что ж, все больше уверяюсь, что духи были правы. Я-то, признаться, поначалу решил, что ты крыса сухопутная, которую и в дренгрута взять стыдно, а вон видишь ты как». Либнул, оказывается, монашек соленых хлябей. «Ладно, на постой встанешь здесь. Ормия, я предупрежу о тебе, не погонит. Но постарайся не высовываться особо из комнаты. А то не равен час нарвешься на неприятности. Ты хоть и силен в рукомашестве, но против дюжины дренгов все одно не вытянешь. А уж если попытаешься силы призвать, убьют наверняка». «Понял», — согласно кивнул Тмор, и без того не намеревавшийся шататься по городу. Единственное, чего он сейчас хотел, это рухнуть на кровать и проспать часов 20, как минимум. Как и было оговорено, утром третьего дня драка отошла от принадлежащего роду морского рыча Пирса и, взяв курс на полночь, скрылась за горизонтом под веселый посвист воздушного духа и мягкое бурление его водного собрата. Огромный полосатый парус драки постепенно становился все меньше и меньше, и можно было только подивиться той скорости, с которой корабль исчез из виду. Отмор, стоя на корме змеукола, с облегчением вздохнул, глядя, как растворяется в дымке суровый ротборг и радуясь успешному завершению первой части своего плана.